Своей привычкой колебаться и лавировать между неровностями пути и случайностями жизни Великорос часто производит впечатление непрямоты, неискренности. Великорос часто думает надвое, и это, кажется, души Он всегда идет к прямой цели, хотя часто недостаточно обдуманный, но идет, оглядываясь по сторонам, и потому походка его, кажется, уклончивой и колеблющейся.